15 Не понимающий, провожая спину Лары, последовал за ней. Дружок? Это какой-то пес? Или, может быть, кот? Что за домашнее животное, может быть, хоть и не у простой, но достаточно рядовой семье живущей у леса? Когда я появился на крыльце, ворота были открыты, одну из творог уже запирали назад. Спустившись по лестнице, я стал искать причину переполоха. Женщины устремились в сторону нашего грузовичка, туда же отправилась и Кира. Пришлось идти за ними, к этому моменту у меня просто зашкаливало любопытство. Но не успел я сделать и пары шагов, как остановился. Милослава зажгла магический светильник, ведь на улице уже давно наступила темнота. Поэтому я не сразу заметил питомца родственников. Удивительным образом сначала показалось, что грузовик сам по себе начал двигаться. Только потом пришло осознание, что это нечто другое. Из-за кузова автомобиля медленно вышел громадный монстр. Измененный олень с огромными ветвистыми рогами, напоминающими узор молний. Рога, как и многое в организме, подверглись изменениям, несколько увеличившись, Появились дополнительные ответвления, острые как ножи. «Вот срань!» — выругался я. Тем временем, подобной скале монстр вышел полностью. Бока его вздымались, шкура была пробита в нескольких местах, на спине красовались росчерки когтей. На притоптанный снег двора стекала алая кровь, добавляя красок. Шкура измененного каким-то образом отражала свет зажженного шара. Каждый шаг сопровождал негромкий металлический перезвон. Заметив меня, монстр наклонил голову, глаза зажглись потусторонним светом, а по шкуре начали бегать разряды тока. Освещение сразу добавилось. Я наконец-то смог понять, что издавало звон. Шерсть зверя была полностью металлической, каждая ворсинка. Они качались в такт шагам, подчиняясь общему закону тяготения. «Дружок, нет!» — строго топнула ногой Кира, бесстрашно преграждая громадине путь. Но звери не думал останавливаться. Он чуть сменил вектор, начиная движение по кругу. Видимо, попробовал выцелить меня, но у него не получалось, ведь каждый раз путь был закрыт хрупкой девичьей фигуркой. «Я его сейчас вырублю» спокойно сказала Милослава, на руках ее загорелся свет целительской магии, холодный и белый, как снег. «Кира, отойди!» «Чего это он?» подозрительно спросил я. «Он тебя не знает, испугался». Покосился на меня Мирослав, но ответил. «Утим маленький! Испугался, говоришь? Меня потряхивало». Тем временем олень так и не мог найти точку старта, перемещаясь по дуге. Таким образом, он потихоньку приблизился к Милославе, которая плавным шагом приблизилась к нему и положила руку на лобастую башку. «Я напрягся. Тело матери было в каких-то сантиметрах от опасных рогов. Одно движение гиганта, и женщина будет очень долго истекать кровью». Но ничего страшного не произошло. Олень медленно завалился на снег, сначала упав на колени, а затем и полностью осел на землю, хрустя снежным настом. Ноздри его продолжали раздуваться, выдавая небольшие облачка пара. Глаза медленно затухали, подобно уголькам костра. Молнии спрятались в металлической шкуре, все вокруг успокоилось. Мирослав закрыл вторую створку ворот, а его мать склонилась над чудовищем, залечивая раны на боку. «Что произошло?» — спросила Кира, расположившись рядом с матерью. «Не знаю. Может, встретил другого такого же зверя?» «Но он самый сильный тут, а других таких быть не должно, ты сама говорила». «А теперь говорю, что не знаю», — раздраженно ответила женщина, сдувая упавшую на глаза прядь. «Может, дашь мне подлатать его?» «Вот это поворот!» — подошедшая Лара сделала большие глаза, кивая в сторону покоящейся туши. «Да, неожиданно», — согласился я. «Хотя я думал о чем-то подобном, когда увидел следы вокруг дома, но там явно отметки хищников, а у этого копыта». «А ты думаешь, почему на нас никто не нападает?» — хмыкнул появившийся рядом Мирослав. Видя наши непонимающие лица, парень посчитал должным объясниться. «Мы были маленькими, когда мама поселилась тут. Она рассказывала, что раз в пару месяцев приходилось менять забор. Нападения из леса случались постоянно». Звери портили забор, но дальше пройти не могли. Крупняка тут не было, охотники из Калининграда почти всех перебили. «Крупняк обходит стороной одаренных, нападает только на знакомой территории», поправила подошедшая Милослава. Мы переместились на кухню, оставляя оленя. Кира, как ни странно, осталась с монстром. На мой обеспокоенный взгляд, целительница рассказала историю знакомства с дружком. Он не причинит ей вреда уверенно заявила женщина, когда мы расселись за столом. Чайник снова отправился на плиту, чтобы через несколько минут засвистеть. В тот день, когда мы нашли дружка, я потеряла Киру. Она играла в окрестностях, постоянно таская из наших запасов морковку. Я замечала и раньше, что овощи пропадают. Вслед за морковкой пошли яблоки, топинамбур, капуста. Так продолжалось около месяца, пока не пропала сама Кира. «Ох, как мама ее потом отругала! Влез Мирослав!» И это тоже, — кивнула Милослава. Но главное было в том, что она нашла дружка. Неподалеку есть поляна, там и застрял бедолага. Эфир поменял его страшным образом, превратив шерсть в металл. Но в нескольких местах были сплошные куски железа. Шорстка там не проросла, не смогла пробиться. Видимо, животное испугалось изменений и убежало от места силы. Корка металла покрыла почти 30% тела. Задние ноги не шевелились, он волочил их за собой. Вся поляна, где он оказался, была изъедена. Несмотря на изменения, питался зверь также травой и корнями. Так вот Кира нашла его, а потом стала кормить. «Вы ему помогли?» — с восторгом спросила Лара, а я заметил, что Мирослав не сводит с нее взгляда. Только увидев со стороны, я понял, что он совсем мальчишка, Ершистый и самоуверенный ребенок, не более. Но как так получилось? В ответ, на мой взгляд, Милослава утвердительно опустила веки. Разговор, который прервало вторжение измененного, будет продолжен чуть позже. «Да», — кивнула женщина. «Конечно, когда я увидела поляну и стоящую на ней Киру, а перед ней это нечто, сердце чуть не остановилось. А малявка кинулась его защищать, встала и в слезы, не убивай, пощади». Дружок тоже набычился, на передних ползет, сам пытается дочку защитить от меня, вы представляете? Вот так эта парочка дружит до сих пор. Вот уже почти три года. В моей голове появлялось все больше вопросов. Если мама исчезла около 4-5 лет назад, дружок появился после родов через год-два, Кира уже могла ходить и говорить. «Без подерейте тайны!» «В общем, мы долго потом выхаживали дружка», — продолжила Милослава. «Вблизи затвердевшие участки шкуры оказались каким-то образом слипшимися кусками шерсти. Мы буквально сделали ему часть шкуры, по одному вырезая волосы. А потом он ушел». «Неожиданный конец», — улыбнулась Лара. «Через несколько месяцев на нас напали три ледяных волка. Забур они быстро застудили, проломили отверстие, пытались забраться». Голодная зима была, даже присутствие одаренного их не остановило. В общем, я уже думал, все, конец. А тут дружок прискакал, забор перемахнул, волки и прыснули в разные стороны. Нет по силе ему тут ровни. В редкие месяцы, когда охота полномасштабная идет, это в основном осенью и весной, мы его к себе берем, чтобы не забили охотники. В остальное время за ним не угонишься. Странно, что кто-то смог его сейчас потрепать. Легионеры потрепали, пожал я плечами. «Не могли», — прикинуло что-то в голове Милослава. «Он уйти мог от прорыва, да и не нечасто они вне нашего княжества есть. Прорыв был не один, а сразу несколько, я три видел. Начал я, а Милослава впилась в меня взглядом. Я привел их к княжеству. Мы были в одном поселении, в общем, больше рассказать не могу». Так получилось, что твари закинули маячок на нашу сторону, по которому хотели навестить и снести форпост империи. Пришлось взять маяк и перенестись в глушь. Одна из остановок по дороге в княжество первой пришла в голову. Никогда не слышала о таком. Испытующе посмотрела на меня женщина. «Маяки? Что еще за новости?» Просто конфликт вышел на новую стадию. Снова пожимаю плечами. «Не беспокойся, много ты не пропустила». «Ты обязан мне рассказать все», — нахмурила женщина. «Ты тоже?» — равнодушно отвечаю я. «Мир, проверь, нет ли недобитков в окрестностях. Обычно твари возвращаются в свой мир, но могут быть те, кто ушел на вольные хлеба». «Лара, помоги юноше», — посмотрел я в глаза девушки, намекая оставить нас. Мир был совсем не против компании красивой девушки, поэтому не стал даже спорить с матерью. Дождавшись, когда парочка удалится, мы продолжили разговор. «Почему ты не вернулась?» «Могла просто предупредить, что жива. Этого достаточно?» Спокойно спросил я. «Прости, столько всего намешалось. Первые успехи в изучении своего дара, понимание работы врат, дети, новая жизнь. Есть вещи, которые больше меня, больше тебя, больше всех нас. Что ты имеешь в виду?» «Ты поверишь, если я скажу, что есть способ завершить все это?» «Я не просто так передумала возвращаться. Есть веская причина. Она там». Женщина указала рукой куда-то в сторону порталов, видимых через окно. «Ты был внутри. Это место должно чему-то служить. Долгое время я искала выход из лабиринта». «Нашла?» «Я напрягся. Шувалов имел в виду что-то подобное, но я скептически относился к поиску выхода из лабиринта». Чем поможет данное действие? Не закроется же портал после того, как ты придешь в центр всего. Когда я обосновалась в городе, то была на четвертом месяце беременности. Твой отец не знал, и я не стала ему говорить. Ты не знаешь, но пиявки не могут иметь детей, плод умирает. Чернота во мне росла. Ты стал слабее, чем мог быть по моей вине. Я не хотела убить малыша, а когда узнала, что будет двойня, точно решила действовать. «Я знаю про энергетическое насыщение, как запустить ядро дара с помощью накачки энергии». Решил я облегчить рассказ. «Понимаю», — кивнула Милослава. «Когда ты ушел внутрь портала с Ларой, меня вытащил Герман, просил посмотреть дочь. Но я была уверена, что все будет хорошо. Когда я сама приехала, то долгое время изучала арки врат. Смотрела почву, воду, разделывала псов с той стороны. В зверях не было сфер, они существовали только внутри». Концентрация магии там намного выше. Думаю, жизнь этих монстров обеспечивает сфера, поэтому псы никогда не покидают портала. Есть исключения, имеющие сферы, но их роль это координаторство. Как правило, они сильнее остальных. Они просто безмолвные стражи, но для чего-то же они там есть? Безусловно, подтвердил я. Я стала придерживаться этой теории. Она тут не популярна, но ходит среди люда. Многие пытались взять штурмом лабиринт, уходили и не возвращались, пропали без вести. Местных устраивает относительное спокойствие этих мест. Нет нападений, есть источник пропитания в виде тварей, заработка. Милослава встала, выходя из кухни. Мы поднялись на второй этаж, проходя по тихо скрипнувшей лестнице. Тут висело еще больше трав, еще две комнаты, инструменты и кладовка с запасами. Одна из комнат привлекла мое внимание, Она имела навесной замок на крупных металлических скобах. Именно к ней мы и направились. Милослава достала ключ из небольшого кармана на поясе, быстро справившись с замком. Зайдя внутрь, мы оказались в кабинете. Стол, стул, несколько ящиков. Все говорило о том, что этим кабинетом часто пользовались. На столе стояла металлическая кружка и небольшой глиняный чайник, письменной принадлежности, пара книг но самое интересное расположилось на стене напротив стола. Куча рисунков, тут и псы изврат, город за стеной, расположение порталов, зарисовка каждого из них. С фотографической детализацией были нарисованы корни измененных деревьев, животные, несколько крупных рисунков дружка. В центре же находилась целая картина из маленьких пазлов-листов. Это план всего лабиринта, увидев который, я потерял дар речи. Рядом с планом лабиринта был еще один, а за ним следующий. «Это все три?» — неверяще спросил я. «Да», — коротко ответила женщина, смотря на меня и отслеживая реакцию. «Они разные?» — шокированно отметил я. «Да», — снова подтвердила Милослава. Что-то знакомое проскользнуло в начертанных схемах. Если смотреть на каждую, можно не заметить, но когда они собраны целиком, можно увидеть общую картину. «Надо перенести все схемы на одну стену», приказал я, даже не заметив, как перешел на безапелляционный тон. Милослава не стала задавать вопросов. Я отодвинул стол и начал снимать листы, чтобы переставить их левее и ниже. Работа закипела. Через несколько минут к нам в кабинет постучали. Это вернулась Кира. Не найдя нас на кухне, девушка поднялась, чтобы проверить, все ли в порядке. «Мам!» «А что вы делаете?» — недоуменно спросила Рыжая. «Ты будешь помогать». Озадачил я ее. Милослава только кивнула, подтверждая мои слова. Мы начали собирать пазл. Работа пошла веселее. «Что мы делаем?» — закономерно спросила Кира, не сдержав любопытства. «Пытаемся найти связь», — прошептал я, вставляя последние элементы. «Перед нами встала пирамида. Один рисунок сверху, два снизу». Милослава и Кира ничего не понимали, выжидающе смотря на меня. Если девушка делала это с любопытством, женщина смотрела с надеждой. Картина не вырисовывалась никаким образом. Я даже на секунду подумал, что мне показалось, но отступать так рано не стоит. Отойдя на несколько шагов, уперся спиной в стену, это и вывело меня из задумчивости. А что если посмотреть на картину с другой стороны? Сначала я лег, вызвав озадаченные взгляды помощниц. Затем пришлось поменять позу, укладываясь головой не к двери, а к окну, чтобы сменить ракурс. Когда и это не помогло, я предпринял дикую попытку, вставая на руки. Энергия тут же хлынула в руки, прошла по каналам доспеха. Уже через секунду я стоял на руках, рассматривая получившуюся картину. Все сошлось будто по нотам. От осознания я даже перестал контролировать тело, просто упав вниз, чуть не свернув себе шею. Дом сотрясло от падения, а по лестнице застучали шаги Мирослава и Лары. «Мам!» — промычал пацан. «Федор Константинович!» — в противовес ему позвала Лара. «Все в порядке, просто Федя упал», — ответила Милослава, когда появились оставшиеся члены нашей небольшой компании. А затем женщина обратилась ко мне. «Ну что?» «Получилось?» «Да, я многое понял. Но пока не готов говорить, утро вечера мудренее». «Так не пойдет. Если ты что-то понял, скажи сейчас». Уперла руки в бока хозяйка дома. «Ты ждала столько лет. Подожди еще сутки. Осадил я ее». «Прекрасно понимаю эмоции Милославы. Судя только по этому кабинету, она провела просто гигантский объем работы. Неожиданная разгадка так близко». «Даже если мой ответ не откроет для нее новую вселенную, он может значительно приоткрыть старую, такую понятную и родную». «Сейчас уже нет времени что-то обсуждать. Нам надо вернуться к себе». «Ты сможешь еще сутки продержать отца в состоянии сна?» Обратился я к Милославе. «Да». Она кусала губы, прикидывая свои шансы развязать мне язык, но, видимо, сочла их крайне низкими. «Что-то еще?» «Не ходи внутрь портала» пока вообще снизь активность. Сейчас мне важно обсудить то, что я увидел с еще одним человеком. Наш разговор на этом не кончится. Мы все обсудим в следующий раз. Сейчас я не могу больше оставаться. Лара, мы уходим. До встречи, кивнула Милослава. Ее глаза заволокло пеленой, она ушла в себя. Я взял Лару за руку, почувствовав ее теплую ладошку в своей, после чего прыгнул в поместье. Сам переход в очередной раз прошел штатно. В голове роились самые разные предположения, даже не представляю как в таком состоянии уснуть. «Федор Константинович!» — подбежал Генри, видимо, поджидавший меня в холле. «Потом!» — махнул я рукой, даже не давая шанса рассказать, что же произошло. Влетев на второй этаж, выхватил из стола бумагу и начал рисовать по памяти то, что увидел сегодня. Линии сами складывались в дорожке, Периодически я вглядывался в изображение Сеферона, чтобы ничего не упустить. Через полчаса передо мной была кривовато выполненная схема. Обводя интуитивно понятные мне линии, разделенные коридорами лабиринта так, чтобы исключить прикосновения друг к другу, я получил рисунок, отдаленно похожий на глиф. Но на этом сюрпризы не кончились. К центральному и самому крупному глифу прижимались еще с десяток. Они образовывали кольцо, будто играли роль поддержки, может быть, расширяли функции одного знака. Так быстро спать я не укладывался никогда. Даже в детстве, когда ты засыпаешь перед Рождеством, чтобы получить на утро подарки. Что бы ты сделала, если бы хотела добиться симпатии от человека, которого не интересуешь? Разговор проходил в кафе «Гранит» на первом этаже академии. Айза сидела, обложившись учебниками, проходя все те темы, которых не было на родине. История государства российского, несколько конспектов на тему столкновений кланов, рисунок родовой ветви, геральдика. От спектра предметов кружилась голова. Поэтому иностранка привлекла в помощницы свою новую, а по совместительству и единственную подругу — Алису. Пока Алиса выполняла только роль морального помощника, что уже было немало. Девушка сидела в инфосете, пролистывая новостные сайты на маленьком экране Сеферона: «Почему тобой не интересуются? Ты не нравишься парню?» — отстраненно задала вопрос принцесса. «Нет, мы даже не общались, просто не было времени». «Так сделай так, чтобы оно было» посоветовала принцесса. «Так, стоп, мы же не о фанбизине исключено», — хищно улыбнулась Айза. «Завязывай. Вот о ком-о ком, так о нем тебе думать не надо». «А я хочу», — надула губы иностранка. «Как знаешь, не стала спорить Алиса. Ты еще долго?» «Почти все. На сегодня хватит, у меня голова пухнет». На самом деле голова у Айзы была в порядке. Просто в ней появился план. Девушка быстро собрала вещи и чмокнула свою подругу в щеку, чтобы тут же раствориться. Алиса и глазом моргнуть не успела, а ее подруга уже выезжала с парковки. Айза направилась к себе домой, попутно отдавая приказ доверенному человеку прислать набор информации о жизни Федора. Запрос был сделан неделю назад. Ответственный говорил, что информации не так много, но времени ждет. Если парень не идет на контакт, значит, надо чем-то привлечь его внимание. А что может в этом случае такая иностранка, как Айза? У нее нет связей, положения, только титул. Федор источал силу, напор, безумство, которое сводило с ума и манило к себе. Девушка не собиралась останавливаться. Если она поставила цель, она добьется. Когда на сиферон пришли файлы, Айза тут же пролистала ряд фото. Большинство из них были сделаны в квартале собственности молодого педагога, но была и парочка в поместье. Самое интересное бросилось в глаза с первых фото. Девушки, а точнее девушки в форме, они были в Англии, откуда и прибыла Айза, а точнее, такие были на службе у одного очень знакомого девушки-человека. От открывающихся перспектив у нее перехватило дыхание. Она сделает так, что Федор сам будет нуждаться в ее помощи. Аккуратные ноготки, покрашенные в красный цвет, стали набивать сообщения. «Дорогой барон, я сейчас нахожусь в Москве. Это сердце Российской империи. По дикой случайности мне в руки попали вот эти фотографии. Я помню, у вас были вопросы по поводу нападения на вас, устроенного в прошлом году». Мои источники уверены, что именно эта группа девушек виновна в данном конкретном случае. Более подробно готова обсудить в любой момент. Улыбнувшись, Айза отправила сообщение. Девушка еще не доехала до дома, когда пришел ответ. Буду завтра ночью. А. С.